Глава 16. Полночь уже миновала, когда завыли сирены пожарных машин. Я поднялся, чтобы посмотреть из окна спальни, спальни Либби, в которую мне пришлось переехать, уступив мою комнату тёте Алисе и Джасперу. Меня замутила от страха, когда я увидел со стороны леса отблески пламени. Они освещали полнеба, хотя горело довольно далеко. Я сразу понял, что именно горит. Папа, папа, позвал я. Клянусь Богом, раздалось позади. Чёртовски сильный пожар. Я резко обернулся и увидел Джаспера, который стоял в одних пижамных штанах, опиршись на башню из ещё не распакованных коробок. В комнате запахло дымом, и я закрыл окно. Там есть дом, сказал я. В лесу. А «Да что ты? Но ну, надеюсь, с ними будет всё хорошо. Такая гадость этот огонь. Джаспер почесал заросшую щеку, потом его пальцы спустились со щеки на горло, а после на грудь, проделав этой волосатый путь. Борода у него словно не имела края и плавно переходила в волосы на теле. В дверь позвонили, и я подумал: готов поспорить, это Рокси. Отец открыл, но не Рокси, а пожарному. Они разговаривали, пока я бежал вниз. Дверь была распахнута, и я увидел на улице пожарную машину с мигающими синими огнями. Простите, что разбудил вас, сэр, но нужно протянуть пожарный рукав вдоль вашего дома. Если огонь пойдёт дальше, то все здесь окажутся в опасности. Поэтому нам нужно намочить деревья. Пожарный знал, что ему не откажут. Я подумал так, поскольку его товарищи уже размотали шланг и открывали гидрант рядом с нашим домом. Нет причин для паники, сынок, сказал мне пожарный. Это всего лишь предусторожность. А дом? Дом ведьмы? Ну, дом в лесу. Что с ним? Ничего не знаю об этом, сынок. А теперь извини. Он обратил взгляд на других пожарных, которые спешили по заваленным мухамам проволку, отбрасывая мусор в стороны, чтобы освободить место. Он ухгал. Я сразу это понял и испугался. Наблюдая за пожарными, я вдруг увидел Рокси в коротенькой пижаме. Она стояла в дверях своего дома, дрожа и теребя повязку за ухом. Наши глаза встретились, и мы сразу поняли, что думаем об одном и том же. Я надеялся, что она подойдёт ко мне. Хотелось поговорить с ней о случившемся, ведь возможно, ведьмин дом ны горел, а его обитатели могли быть ранены, если не хуже. Рокси покачала головой и показала наверх, беззвучно говоря: Мама. Взади ко мне подошла моя мама. Уходи, Эйден, не надо вертеться под ногами. Смотри, если хочешь, из окна. На улице толклись соседи в шлёпанцах, наблюдая за происходящим. Я не понимал, чем их поведение отличается от моего, но спорить было бесполезно. Вернувшись в спальню, я увидел, что подъехала ещё одна пожарная машина. Из неё выдвинули лестницу выше окрестных домов. Один пожарный залез на самый верх и оттуда руководил остальными, направляя шланг. Огромная водяная арка протянулась над деревьями. Вскоре они вымыкли, и с них начало капать. Между тем, оранжевые отблески огня приближались и делались больше. Упало дерево, поверженное огнём. В багровое небо поднялись вихри искр, и через несколько минут эта часть леса уже была охвачена пламенем. Искры подожгли сухие листья, лежащие на земле. Ко мне в комнату заглянул отец. "Собери немного одежды, сынок. Положи в спортивную сумку. Пожарные сказали о возможной эвакуации". Я смотрел на него и не понимал ни слова. Эвакуация. Уйти из дома для безопасности. Быстро, быстро. "Но здесь мы в безопасности, разве нет?" запротестовал я. "Нет. Если огонь подойдёт ближе. Смотри. Отец подошёл к окну и показал на дерево, растущее неподалёку от нашего дома. Маленькие языки пламени лизали его ствол. Ветки загорелись, но дерево полили из шланга, и пламя погасло. Я натянул джинсы поверх пижамных штанов, потом нашёл тёплый свитер и надел его. Grace Darling Close была тупиковой улицей. Ми дорога была заполнена машинами и людьми. Сью и Про, две дамы из соседнего дома, вышли в одинаковых голубых халатах. Сью несла огромного рыжего роскосового котяру. Тот шипел на проходящих мимо пожарных. "Ах, не волнуйтесь, он очень трушелюбный", говорила Сью с преувеличенным немецким акцентом. Помимо трёх пожарных машин, я заметил два полицейских автомобиля, машину пожарного обеспечения и жёлтую скорую помощь. Затем появилась ещё одна машина. Из неё выскочили две женщины. Одна несла кинокамеру и переносную лампу. Женщина тут же начала снимать машину и толпившихся соседей. Я переминался с ноги на ногу в своих шлёпанцах и просто смотрел на это странное сборище. Сью и Пруд давали интервью. Наши кошки очень беспокоятся, да Пруданция произнесла Сью и про согласно закивала. Томас суше порошнил свой мочивой пузырь там, где не полошен. Так ли Томас, нехороший старый мурлыка? Томас зевнул. И тут я услышал голос, который выделялся из общего шума. Поставьте меня! Поставьте, чёрт побери! Со мной всё в порядке. Просто отпустите меня. Как и остальные, я повернулся на этот голос. Он раздавался из дома Рокси. Двое пожарных спускали по лестнице нечто, похожее на огромный стул, задрапированный одеялами, над которыми торчала голова с покрытыми сеточкой волосами. "Здесь! Поставьте меня здесь! Не здесь, идиоты! Вы что, глухие?" Из-за одеял высунулась рука и принялась бить одного из пожарных по золотой каске. Удары сопровождались словами: "Стоп! Удар! Стоп! Удар! Стоп! Удар!" Пожарные дошли до конца дорожки и опустили кресло. Только тогда я сообразил, что это была инвалидная коляска. "Ну и что? С ума тут посходили, что ли?" сказал владелец коляски, подбирая одеяло. "Выйди из зоны досягаемости, пожарный, которого она колотила, выдавил кривую улыбку. На здоровье, мадам. Рады быть к вашим услугам и спасти вас от огненной погибели". Огненная погибель! Какого чёрта? Со мной всё в порядке. Что за? Уберите эту гадость от моего лица. Как вы смеете? Последние слова были обращены к женщине-оператору, которая, заметив суматоху, подбежала и начала снимать, как владелица коляски кричит на пожарного. Извините, не смутилась оператор. Я только хотела спросить. Не могли бы вы сказать несколько слов для программы новостей? Да, могла бы. Ответила женщина. "Эт штук включена?" "Отлично. Вот вам несколько слов для программы новостей". После чего обрушился каскад ругательств, начинавшихся на ч и д и снова на ч, а также слов, значение которых я не знал. Ругонь была такой злобной и громкой, что пожарный, которого женщина побила, захохотал. Оператор произнесла: "Э, -э, -э спасибо". И свиняло Рядом со мной возникла Рокси. "Знакомился с моей мамой, да?" сказала она, показывая на женщину в инвалидной коляске. "Э, при-привет", я начал заикаться. "Э, как у вас дела?" Она даже не взглянула на меня. "Да пошёл ты."